В городе в Амуроме Василе было в Карачарове Сиднем сидел Илья Муромец Илья Муромец, крестьянской сын Сиднем сидел цело тридцать лет Уходил государь его батюшка С родимою со матушкою. На работушку, на крестьянскую Как приходили два калики-перехожие Приходили под окошечко косяще -то. Ай же ты, Илья Муромец, Илья Муромец, крестьянской сын. Отворяй коликам ворота широкие. Ты пусти коли к себе водов. Ай же вы, колики, перехожие, не могу отворить ворот широких. Сиднем сижу, Цело тридцать лет Не ходят мои ножки резвые Не служат мои руки белые Вставай-ка, Илья, на резвые ноги Отворяй-ка ворота широкие Ты пускай-ка лик к себе водом Вставал Илья на ноги резвые Отворял ворота широкие и пускал калик к себе воду. Приходили калики-перехожие, они крест кладут по Пицыному, поклон ведут по Учёному, наливают чарочку питьеца Медвяного, подносят-то Илье Муромцу. Как выпил он чару питьеца Медвяного, богатырское его сердце разгорелоса, его белое тело распотелоса. Что чувствуешь в себе, Илья? Слышу в себе силушку великую. Будешь ты, Илья, великий богатырь, и смерть тебе на бою не писана. Бей сратися со всяким богатырём, И со всею поленицею удалою. А только не выходи дратися Со святогором богатырём. Его и земля на себе через силу носит. Не бейся и с родом Микуловым. Его любит матушка сыра земля. Доставай, Илья, коня себе богатырского. Выходи в раздовице, чисто поля, Покупай первого жеребчика, Станови его в срубу на три месяца, Корми его пшеном белояровым. А пройдет поры времени три месяца, Ты по три ночи жеребчика в саду поваживай И в три росы жеребчика выкатывай, Подводи его к тыну, к высокому. Как станет жеребчик через тым перескакивать и в ту сторону, и в другую сторону, поезжай на нём, куда захочется. Будет конь, конь служить, служить тебе, тебе верой правой. Тут калики потерялись, Пошел, Илья, к родителю, ко батюшке, на ту на работу, на крестьянскую. Очистить надо пал от дубья колония. Он дубья колония все повырубил, в глубокую реку все повыгрузил, а сам пошел домой, Илья Мурман. стали отец с матерью от крепкого сна, испушались, Что это за чудо подеялось? Кто бы это нам заработал работушку? И домой они отправлялись. Как пришли домой, они дивуются. Илья Муромец по избе похаживает. Тут стали его расспрашивать, как на ноги встал, вошёл в силушку. Илья Муромец и поведал им, как приходили калики перехожие. Поили его пятицом медвяным, В руки-ноги пришло владельница, И получил он силушку великую. Пошел Илья в раздолье поле чистое, Видит, мужик ведет жеребчика немудрого, Бурого жеребчика, косматенького. Покупал Илья того жеребчика, Становил жеребчика в сруб на три месяца.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 И в ту сторону, и в другую сторону. Тут Илья Муромец, сын Иванович, Седлал добра коня, зауздывал, Брал у батюшки, у матушки Прощенница, благословенница И поехал в раздолица Поле чистое. Из того ли -то города из Мурома, Из того села до Скарочарова Выезжал удаленький да родный добрый молодец. Он стоял за утренню в Амуроме, Ай-ка, бедне поспеть хотел он В стольный Киевград. Да и подъехал он ко славному кагороду Черникову. До города Чернигово Нагнаны-то силушки Черным-черно Ай, черным-черно, как черноворона Так пехотою никто тут не прохаживат На добром коне никто тут не проезживат Птица черный ворон не пролетоват Серый зверь-то не прорыскават Подъехал, как к осилушке великой, Он, как начал эту силушку великую, Стал конем топтать, да стал копьем колоть. Ай, побил он эту силу, всю великую. Подъехал-то под славный, под град Выходили мужички, да тот Черниговский. Отворяли-то ворота во Черниговград. Ай, зовут его в Чернигов. Воеводы. Ай же, мужички, да вы Черниговский. Я не иду к вам во Чернигов воеводою. Укажите мне дорожку прямоезжую, Прямоезжую до да встольный Киевград. Ты удаленький, дородный да добрый молодец, Ай, ты славная, богатырь святорусский. Прямоезжая дорожка заколодила, Заколодила дорожка замуравила, Ай, по той ли по дорожке прямо езжи, Да пехотою никто не прохаживал, На добром коне никто до да не проезживал. Как у той ли то у грязи, то у чёрной, Да у той ли у берёзы упокляпая, Да у той ли речки у усмородины, У того креста у Ливанидова Сидит соловей-разбойник на сыром дубу. Сидит соловей-разбойник, одехмантьев сын. А то свищет соловей, да по соловьему. Он кричит, злодей-разбойник, по звериному. От его ли-то от посвисту соловьева, от его ли-то от покрику звериного, то все травушки-муравы уплетаются, все лазоревы-цветочки отсыпаются, тёмные лесушки к земле все преклоняются, а что есть людей, то все мертвы лежат. Прямо езжью дороженькой 500 есть верст, а и окольной дорожкой цела 1000 Он пустил добра коняда и богатырского, Он поехал за дорожкой прямо езжу. Его добрый конь да богатырский С горы на гору стал перескакивать, С холма на холму стал перемахивать, Мелкие реченьки озерка промеж ног спущал. Подъезжает он к речке Космородинке, Он, как -то, как черные, да, как той он ко грязи так ко чёрной, Да ко ей ко бирюзик как покляпая, К тому славному кресту Калеванидову. Засвистал-то Соломей, да и по соловьему, Закричал злодей-разбойник по-звериному! Так вся травушки муравую плетались, Да и лазорь цветочки отсыпались, Темные лесушки к земле все преклонялися. Добрый конь да богатырской спотыкается. Ай, как старый от да Илья Муромец Берет плеточку шелкову в белорученьку А он бил коня да по крутым ребрам. Ах ты, волчья сыть, до да травяной мешок! А ли ты идти не хочешь, аль нести не можешь? Не слыхал ли посвисту Соловьева? Не слыхал ли покрику Звериного? Не видал ли ты ударов богатырских? Ай тут старый казак да Илья Муромец. Да берет он свой лук тугой, разрывчатый, Вот свои берет во белой ручушки, Он тетивочку шелковеньку натягивал, Да он стрелочку каленую накладывал, Да он стрелил в того соловья-разбойника, Ему выбил правооха за косицей. Он спустил-то соловья до да, на насыру землю, пристегнул его к ко правому костремечку булатному он повёз его по славнопочесту полю мимо гнёздышка повёз до соловьиного в отом гнёздышке до Соловьиной, а случилось бы да и три дочери а и три дочери его любимые Больше дочка смотрит в окошечко косяще-то, Говорит она до да таковы слова. Едет-то наш батюшка чистым полем, А сидит он да на добром коне, Да он мужичище деревенщину, Да у правого у стремени приковано. Поглядела его друга дочь любимая, Говорила-то она до да таковы слова. Едет батюшка раздольецом чистым полем, да и везет он мужичище деревенщину, да и ко правому костре мне приковано. Поглядела его меньше дочь любимая, говорила-то она, да таковы слова. Едет мужичище деревенщина, Да и сидит мужик на добром коне, Да и везет-то отца-батюшку у стремени, У булатного у стремени приковано, Ему выбито-то право локоса косицею. Ай же муживья наши любимые! Вы берите-ка рогатины звериные! «Да бежите-ка в чисто чистополе, да выбейте мужичище деревенщину!» Эти мужевья да их любимые, зятевья то есть до да соловьиные, похватали, как рогатиной звериной, да и бежали-то они да в чистополе, к этому ли к мужичищу деревенщине, да хотят убить-то мужичище деревенщину!» Ай же, зятявья, мои любимые, Побросайте-ка рогатины звериные. Вы зовите мужика, до да деревенщину В своё гнёздышко зовите соловьиное, Да кормите его ествушкой сахарною, Да вы пойте его питицем медвяноим. Да и давите ему дары драгоценные! Эти зятевья да соловьиные Побросали-то рогатины звериные, А и зовут-то мужика да и деревенщину Вот то гнездышко в соловьиное! Да и мужик-то деревенщина не слушался, А поехал он по славну по полю прямо дорожкой в стольный Киев-град он приехал то славный стольный Киев-град а к славному как князю на широкий двор Ай, Владимир, князь, он вышел за божьей церкви Он пришел в палату белокаменную Во столовую свою вагоренную Они сели есть да пить да хлеба кушайте Хлеба кушайте да пообедайте Ай, тут старый казах да Илья Муромец Становил коня да посереть двора Сам идёт он в палаты белокаменные, Проходил он во столовую в На питон дверь-то размахивал, Крест-то отклал-то он пописанному писаному, Вёл поклоны по учёному, На вся на три, на четыре, на сторонке Низко кланялся. Самому князю Владимиру в особенную Ещё всем его князьям да подколенный. Тут Владимир князь стал молодца выспрашивать. Ты скажи-ка, ты откулешный да родный добрый молодец? Тебя как-то, молодца, да именем зовут. Величают удалого по отечеству». Я из славного, из города, из Мурома, Из того села до Скорочарова. Есть я старый я казак, да Илья Муромец, Илья Муромец, да сын Иванович. Ай же старый казак, да Илья Муромец, Да и давно ли ты повыехал из Мурома? И которую дороженькой ты ехал В стольный Киевград. Ай ты славные Владимир, стольный киевской Я стоял за утреннюю Христовую в Амуроме, Ай к обеденке поспеть хотел я В стольный Киевград. Да моя дорожка призамешкалась, А я ехал-то дорожкой прямоезжью, Прямоезжью дорожкой за Черниговград. Ехал мимо эту грязь, да мимо черную, Мимо славную реченьку Смородину, Мимо славную березу ту покляпую, Мимо славный ехал Леванидов крест. Ай же, мужичище деревенщина, Во глазах, мужик, да подлыгаешься, Во глазах, мужик, да насмехаешься. Как у славного у города Чернигова, Нагнана тут силы много-множества. Там пехоту и никто да не прохаживал, На добром коне никто да не проезживал, Туда серый зверь да не прорыскивал, Птица черный ворон не пролетывал. А у той ли -то у грязи-то у черной, Да у славной и у речки у смородины, А у той ли у березы, у покляпыя, У того креста у Леванидова Соловей сидит разбойник, А Дехмантьев сын. А как свищет соловей, да по соловьему, Как кричит злодей-разбойник по-звериному, То все травушки-муравы уплетаются, А лазоревы цветки прочь отсыпаются. Темные лесушки к земле все преклоняются, а что есть людей, то все мертвы лежат. и Владимир, князь достольно Киевской, соловей-разбойник на твоем дворе. Ему выбито ведь право око с окосицию, и он костремени стремени булатному прикован. Тут Владимир, князь, достойно киевский, Он скорёшенько вставал на резвы ноженьки, Кунью шубаньку накинул на одно плечко, дал шапочку соболью на одно ушко, Он выходит-то на свой, да на широкий двор Посмотреть на соловья-разбойника. Засвищи-ка, соловей, ты по-соловьему, Закричи-ка ты, собака по-звериному. Не у вас-то я сегодня, князь, обедаю, а не вас-то я хочу, да и послушайте. Я обедал-то у старого казака Ильи Муромца, да его хочу-то я послушайте. Ай же старый казак ты, Илья Муромец, Прикажи-ка засвистать ты соловью, да по-соловьему. Прикажи-ка закричать, да по-звериному. Ай же, соловей, разбойник, Адихмантьев сын, Засвищи-ка ты в опол свисту соловьева Закричи-ка ты в опол крику звериного. Ты же старая, казак ты, Илья Муромец, Мои раночки кровавы запечатались, Да не ходят мои уста сахарные, Не могу я засвистать да по соловьему, Закричать-то не могу я по звериному. Ай, велика князю ты Владимиру, Налить чару мне до да зелена вина. Я повыпью-то, как чару зелена вина. Мои раночки кровавы раскроются Да уста мои сахарны порасходятся, Да тогда я засвищу до да по соловьему, Да тогда я закричу да по звериному. «Ты, Владимир, князь достойно Киевской, ты поди в свою столовую в Огоренку, наливай-ка чару зелена вина, ты немалую стопу до да полтора ведра подноси-ка к соловью, к разбойнику». Тут Владимир, князь достойно Киевской, он скоренько шёл в столову свою Горенку, Наливал он чару зелена вина, Да немалу он стопу до да полтора ведра, Разводил медами он стоялыми, Приносил-то он ко соловью разбойнику. Соловей-разбойник, одехмантьев сын, Принял чарочку от князя он одной рукой, Выпил чарочку-то соловей одним духом, Да свистал как соловеет по соловьеу заел разбойник по звериному маковки на теремах покривились а коненки в теремах рассыпались от его от после соловьеву а что есть людишек так все мертвы лежат а владимир князь от стольной киевскойкуни шумманнькой укрывается а Ай, тут старый казак, да Илья Муромец, он скорешенько садился на добра коня, А он вез-то соловья, да поле и срубил он ему-то буйну голову. Тебе полнотка свистать да по-соловьему, тебе полнотка кричать да по-звериному, Тебе полнотко слезить до отцов-матерей, Тебе полнотко вдавить до жён молодых, Тебе полнотко пущать-то сиротать до малых дедушек А тут век про Илью да старину поют, И нему морю да на тишину, А вам добрым людям, на послушание.